Глава 26. Портос унял убеждением, но сути дела всё же не понял. Достойный Портос, верный законам старинного рыцарства, решил дожидаться де Сен-Теньяна, пока не стемнеет, но поскольку де Сен-Теньян не мог прибыть к месту встречи, поскольку Рауль забыл предупредить об этом своего секунданта, и поскольку ожидание затягивалось до бесконечности и становилось всё утомительнее и утомительнее, Портос велел сторожу, стоявшему неподалёку у ворот, раздобыть для него несколько бутылок порядочного вина и побольше мяса.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 Вот что значит иметь добрые боевые привычки. Этот негодяй всё же посмел явиться. Если бы я удалился отсюда, он не найдя тут никого, получил бы несомненное преимущество перед нами, думал Портос. Выпятив грудь, он принял наиболее воинственную из своих поз, продемонстрировав поистине атлетическое сложение. Но вместо де Сен-Тиньяна ему пришлось столкнуться с Раулем, который отчаянно крича и жестикулируя устремился к нему. Ах, дорогой друг, простите меня. Да чего же я несчастлив? Рауль поразил Спортос. Вы не сердитесь на меня, вскричал Рауль, обнимая Портоса. Я за что? За то, что я позабыл о вас? Но я прямо потерял голову. Что же случилось? Если бы вы знали, друг мой, вы убили его. Кого? Де Сен-Тиньяна. Увы, теперь мне не Де Сен-Тиньяна. Что ещё? То, что граф Де Лафер надо полагать, арестован.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 Ах, если б Дортаньян был в нашей компании, я б не отказался от этого. Рауль пришёл в восторг от этой героической, потому что она была бесконечно наивной, вера во всемогущество Дортаньяна. Вот они, эти знаменитые люди, втроём или вчетвером нападавшие на целые армии и осаждавшие замки, напугав смерть и пережив целый век, лежавшие теперь в развалинах, эти люди были всё ещё сильнее, чем самые дюжины из молодых. Сударь, сказал портос Рауль, Въ меня внушили мысль, что нам необходимо повидать Дортаньяна. Конечно, надо думать, что отвязав моего отца в крепость, он уже успел возвратиться к себе. "Справимся прежде в Бастилии", предложил Гримо, который говорил мало, но дельно. И они поспешили к Бастилии. По странной случайности, такие случайности боги даруют лишь людям с сильной волей. Гримо неожиданно заметил карету, въезжающую на подъёмный мост у ворот Бастилии.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 Ведь она несомненно поедет обратно, не так ли, друг мой, сказал Рауль, обращаясь к Портосу. Если и Дортаньяна не подвергнут аресту, ответил Портос. В противном случае всё потеряно. Рауль ничего не ответил, можно было допустить всё что угодно. Он посоветовал Гримо поставить лошадей на маленькой улице Жан Бусир, чтобы не возбуждать подозрений, тогда как сам стал подстерегать выезд из Бастилии Дортаньяна или той самой кареты, которую он только что видел.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 Всё дело в том, какую дорогу они изберут, заметил Портос. Если мы его господина освобождают, то его повезут домой, проговорил Гримо. Это верно, подтвердил Портос. Карета едет в другом направлении, сказал Рауль. И действительно, карета въехала в предместье Сент-Антуан. Поскачем, предложил Портос. Мы нападём на карету и предоставим Отосу возможность бежать вместе с нами. Мятеж, прошептал Рауль. Мартос снова посмотрел на Рауля, и этот второй его взгляд был достойным дополнением к первому, устремлённому им незадолго пред этим на Рауля и на Гримо с целью выяснить их намерения. Через несколько мгновений трое садников догнали карету. Они следовали за ней так близко, что дыхание их лошадей увлажняло её заднюю стенку. Дортанян, внимание которого было неизменно на стороже, услышал топот коней. В этот момент Рауль крикнул Портосу, чтобы он обогнал карету и посмотрел, кто сопровождает Атоса. Портос дал шпоры коню и оказался вровень с каретой, но ничего не увидел, так как занавески на её окнах были опущены. Гнев и нетерпение охватили Рауля. Он только теперь уяснил себе в полной мере, какую таинственность окружали Атоса, сопровождающие его, и решился на крайние меры. Д'Артаньян однако узнал Портоса, и из-за кожаных занавесок он разглядел также Рауля. А в результатах своих наблюдений он сообщил графу де Лафер. Но им обоим хотелось знать, пойдут ли Портос и Рауль до конца. Так и случилось. Рауль с пистолетом в руке подскокал к головной лошади и крикнул кучеру: "Стой!" Карета остановилась, Портос снял кучер, скозил, к ремню уцепился за ручку на дверце кареты. Рауль открыл объятия и закричал: "Граф! Граф!" "Это вы, Рауль", сказал Отос опьянённой радостью. "Недурно", добавил, смеясь Дортеньян. И оба они обняли юношу и Портоса. "Мой храбрый Портос, мой преданный друг", восклицал Атос. "Вы всегда тут как тут". "Ему всё ещё 20 лет", сказал Д'Артаньян. "Браво, Портос". "Чёрт подери", проговорил немного смущённый Портос. "Да ведь мы думали, что вы арестованы". А между тем перебил Атос: "Дело шло лишь о прогулке в карете шевалье Д'Артаньяна. Мы следили за вами от самой Бастилии", ответил Рауль, и в тоне его ясно ощущалось недоверие и упрёк. куда мы ездили ужинать, к добрейшему господину Безмо. — Помните ли Безмо, Портос? — Конечно, отлично помню. — И мы видели там Арамиса. — В Бастилии? — Да, за ужином. — Ах, — облегченно вздохнул Портос. — Он просил передать вам тысячу приветов. — Спасибо. — Куда же едет господин граф? — спросил Гримо, которого его хозяин успел уже поблагодарить признательной улыбкой. — Мы отправляемся в Блуа. — Домой. — Как? — Как? прямо отсюда без багажа так и едем я собирался просить рауля чтобы он прислал мои вещи или привёз их сам если бы пожелал приехать ко мне если ничто не удерживает его больше в париже сказал д'ортандян посмотрев на рауля прямым и острым как стальной клинок взглядом способным так же как клинок вызывать боль ведь он разберёгил раны юноши он поступил бы лучше всего уехав с вами атос теперь меня ничто не удерживает в париже ответил рауль Значит, мы едем вместе, решил Атос. А, господин Дортаньян, о, я собирался проводить Атоса лишь до заставы, оттуда мы возвратимся вместе с Портосом. Отлично, отозвался Портос. Валите сюда, сын мой, проговорил граф, ласково обнимая Рауля за шею и усаживая его в карету. Гримо, продолжал граф, ты не спеша вернёшься в Париж, ведя в поводу коня господина Дювалона. Что же касается меня и Рауля,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 Дортаньян также пообещал приехать в Блуа, как только получит отпуск. Обняв Рауля в последний раз, он сказал ему: "Я напишу тебе, мой дорогой". Это было так много для Дортаньяна, который никогда никому не писал, что Рауль был тронут до слёз. Он вырвался из объятий мушкетера и поскакал. Дортаньян уселся в карету, где его поджидал Портос. "Ну и денёк, друг мой", сказал он, обращаясь к Портосу. "Да-да", подтвердил Портос.